Четверг, 9 августа. Я терплю постоянную пытку. Краснеть перед своими, чувствовать, что они одолжают меня, стараясь говорить громче. В магазинах я дрожу каждую минуту. Это еще куда ни шло. Но все те хитрости, которые я употребляю с друзьями, чтобы скрыть свой недостаток. Нет-нет-нет, это слишком жестоко, слишком ужасно, слишком нестерпимо. Я не всегда слышу, что говорят мне натурщики, и дрожу от страха при мысли, что они заговорят. И разве от этого не страдает работа? Когда розалии тут, то она мне помогает. Когда я одна, у меня голова идет кругом, и язык отказывается сказать, говорите погромче, я плохо слышу. Боже мой, жалься надо мною. Если я перестану верить в Бога, Лучше сейчас же умереть с отчаяния. На легкое перешло с горла. От горла происходит и то, что делается с ушами. Вылечите-ка это. Боже мой, неужто нужно быть разлученной с остальным миром таким ужасным образом? И это Я! Я! Я! Есть же люди, для которых это не было бы таким страданием. Но, о, какая это ужасная вещь! Суббота, 13 августа. Вам известно, что у меня попорчено правая легкая. Но так я уверена, что вам доставит удовольствие узнать, что и левое легкое тронута. Впрочем, мне еще не говорил об этом никто, из этих идиотов-докторов. Я в первый раз почувствовала это в киевских пещерах. Но я думала, что это минутная боль от сырости. С тех пор эта боль повторяется всякий день. И сегодня вечером она так сильна, что мне трудно дышать. А картина? Воскресенье, 14 августа. Ночью мне не спалось. И сегодня утром мне все было больно, и в спине тоже. Всякий раз, как я вздохнул, это сам черт. Всякий раз, как кашляну, — два черта. Теперь я отказываюсь от картины, это решено. Но сколько потеряно времени? Больше месяца. Четверг, 18 августа. Сегодня... Не читайте, если любите веселые вещи. Я провела день за работой и во время работы обращала к себе самой самые жестокие истины. Я пересмотрела свои картины. По ним можно проследить мои успехи шаг за шагом. Время от времени я говорила себе, что Бреслау уже писала, прежде чем я стала рисовать. Но вы скажете, что в этой девушке заключен для меня весь мир? Не знаю, но только не мелкое чувство заставляет меня опасаться ее соперничества. С первых же дней, что бы ни говорили мужчины и товарищи, я угадала в ней талант. Вы видите, что я права. Меня волнует одна мысль об этой девушке. Один ее штрих на одном из моих рисунков кольнул меня в самое сердце. Это потому, что я чувствую силу перед которой я исчезаю. Она всегда сравнивала себя со мной. Представьте себе, что все ничтожество в мастерской говорили, что она никогда не будет писать, что у нее нет красок, а есть только рисунок. Это же самое говорят обо мне. Это должно бы быть утешением, и это действительно единственное утешение, которое у меня осталось». Я еще ничего не сказала об отъезде О. Неустановленное лицо, вероятно, одна из соучениц Марии Башкирцевой по Академии Жулиана. Она так давно хочет уехать, но ее все удерживали. Но у бедняжки истощаются силой. Ей скучно до смерти. Подумайте только. Здороваясь и прощаясь, я всякий вечер упрекаю себя, в том, что не сказала больше, и всякий день повторяется тоже. У меня были сотни раз великодушные порывы сблизиться с нею, но на этом дело и стало, и я нахожу себе извинения в своих сожалениях. Биориц, пятница, 16 сентября. Простившись со всеми, Мы уехали в четверг утром. Мы должны были провести ночь в Байонне, но предпочли Бордо, где Сара давала представление. Сара Бернар. Мы взяли два места на балконе за 50 франков, и я видела даму с камелиями. К несчастью, я была очень утомлена. Об этой женщине так много говорили, что я не отдаю себе отчета в моих впечатлениях. Мне казалось, что она не сделает ничего так, как другие, и я была несколько изумлена, что она ходит, говорит, садится, с необыкновенным вниманием следишь за малейшим ее движением. Словом, я не знаю, но мне кажется, что она очаровательна. Но я знаю, наверное, что Биориц прелестен. Море весь день было восхитительного цвета, такие тонкие серые тона. Мадрид, воскресенье, 2 октября. Когда выйдешь из этого ужасного кровавого места, все кажется сном. Бой быков, отвратительная бойня лошадей и быков, где люди, по-видимому, не подвергаются никакой опасности и где они играют низкую роль. Единственными интересными моментами для меня было падение людей. Один из них был затоптан быком. Это настоящее чудо, что он спасся. За это ему сделали овацию. Публика кидает сигары, шляпы, и их очень ловко бросают обратно. Махание платками и дикие крики со всех сторон. Это жестокая игра. Но доставляет ли она удовольствие? Вот в чем вопрос». Нет, она не увлекательна, не это ужасно и низко. В обезумевшее животное, раздраженное многоцветными плащами, всаживают что-то вроде копий, кровь течет, и чем больше животное движется, чем больше оно прыгает, тем сильнее его ранит. Ему подводят несчастных лошадей с завязанными глазами, которым он распарывает живот. Кишки вываливаются, но лошадь все-таки поднимается и повинуется до последней крайности человеку, который часто падает вместе с нею, но почти всегда остается невредимым. Король, королева, инфанты присутствуют на бое быков. Всех зрителей более 14 тысяч. Это происходит каждое воскресенье. Нужно видеть главу всех этих мрачных глупцов, чтобы поверить, что можно пристраститься к таким ужасам. Если бы это были еще настоящие ужасы, но эти безобидные клячи, эти быки, которые приходят в ярость только тогда, когда их раздразнят, раненые, истязаемые. Королева, которая родом из Австрии, верно, не находит в этом удовольствия король имеет вид англичанина из парижа. Мила только младшая инфанта королева Изабелла сказала мне, что я на нее похожа, я этим польщина, так как она в самом деле мила. Мы выехали из биорица в четверг утром и вечером приехали в бургос. Пере ней поразили меня своей величественной красотой. слава богу мы выбрались, из картонных утесов Биорицы. Если вы думаете, что путешествие с моими матерями может быть приятным, то вы сильно ошибаетесь. Впрочем, это понятно. Они не имеют ни моей молодости, ни моей любознательности. Так как это дело прошлое, я не стану говорить о том, как они меня раздражали, тем более что еще тысячу раз буду иметь случай говорить об этом. Со вчерашнего утра мы в Мадриде. Сегодня утром мы были в музее. В сравнении с ним Лувр очень бледен. рубинс Филипп — шампанский. Даже Ван Дик и итальянцы здесь лучше. Ничего нельзя сравнить с Веласкесом. Но я еще слишком поражена, чтобы высказать свое суждение. А Рибера? Господи боже! Да, вот они, настоящие натуралисты. «Можно ли видеть что-нибудь более правдивое, более божественное и истинно правдивое? Как волнуешься и чувствуешь себя несчастным при виде таких вещей? О, как хочется обладать гением!» «Краска! Чувствовать краску и не передать ее — это невозможно!» «Завтра я пойду в музей одна!» Трудно поверить, как оскорбительно действует глупое рассуждение перед великими произведениями. Это режет как ножом. И если сердиться, это принимает слишком глупый вид. У меня есть, кроме того, известного рода застенчивость, которую трудно объяснить. Я не хотела бы, чтобы видели, как я чем-нибудь любуюсь. Я боюсь быть пойманной, на выражение искреннего впечатления. Я не умею здесь объясниться. Мне кажется, что можно серьезно говорить о чем-нибудь глубоко трогающем вас, только с тем, с кем вы имеете полное духовное общение. Я могу по-человечески говорить с Джулианом, но с ним у меня является всегда черта преувеличения, чтобы энтузиазм имел комическую сторону и чтобы можно было найти убежище в иронии, как бы оно ни было легко. Но получить глубокое впечатление и высказать его просто серьезно, как чувствуешь, я не представляю себе, что могла бы это сделать с кем-нибудь, кроме человека, которого любила бы всей душой. Если бы я могла это сделать по отношению к человеку, к которому я равнодушна, Это тотчас создал бы невидимую связь, которая потом была бы стеснительной. Точно вместе совершили дурное дело. Или уж нужно делиться мыслями по-парижски, делая вид, что на все смотришь с точки зрения своей специальности, чтобы не казаться слишком поэтичной и говорить о художестве словами, сделавшимися уже банальными.